Земля Трубадуров. Грустно, с болью, уйду я прочь. Разве я не должен видеть свою любовь, хоть издалека? Но я не знаю, когда смогу посмотреть на нее. Расстояние так велико, так много путей и дорог. Мне нечего больше сказать. Пусть все будет так, как хочет она. Одна из самых известных песен на древнем диалекте языка ОК — как «Длинные майские дни» – Жафре Руделе, 1148 год. Окситания – одна из самых интересных частей Франции. Этот молодой административный регион, включающий в себя почти треть страны, был создан 1 января 2016 года из бывших регионов Лангедок-Руссильон и Юг-Пиренеи и охватывает провинции Аквитания, Юг-Пиренеи, Лангедок-Руссильон, Лимузен, Альп-Лазурный берег Рональпы. Но это еще и самый старый регион, возвративший себе историческое имя. Общее количество окситанцев в мире насчитывает около 15 миллионов человек. Из них окситанским языком владеют более 600 тысяч. И куда я тут со своим корявым французским? В нынешнем виде Окситания охватывает территорию, аналогичную той, которой правили графы Тулузы в XII и XIII веках. Знамя графов Тулузы, известное в народе как Окситанский крест, используется современным регионом и является также популярным культурным символом. Языком Окситании был старопровансальский, который мы знаем по творчеству трубадуров, так как до XVI века провансом в широком смысле называли также всю южную часть Франции. Правда, в самой Окситании его всегда называли Ленгдог, Отсюда и название области Лангедок. В XX веке, чтобы избежать путаницы, термин «провансальский» все же заменили на термин «окситанский». Само название «окситанский» обусловлено тем, что слово «да» в окситанском звучит как «ок». Это романский язык, основанный на латинском, так же как испанский, итальянский и французский. Язык «ок» или лангедок был самым распространенным во Франции и считался самым изысканным культурным. На нем говорил весь юг Европы, от Атлантического океана до Адриатического моря. Это был язык юриспруденции, на языке ок была создана большая часть средневековой литературы. Он был языком куртуазной любви, трубадуров, министрелей и катаров. В 1539 году Король Франции Франциск I сделал французский официальным языком всего королевства, и французская революция 1789 года вытеснила все остальные языки северным французским лангдой. Но язык ок выжил и существует до сих пор. Вот и мадам Жубер, горик по паспорту, называет себя по окситански горига, и граф прекрасно говорит на окситанском. Язык ок романтичен. На нем слагали свои песни трубадуры. Именно здесь, в Аквитании появились они много веков назад, воспевая прекрасных дам. Имя их родилось из окситанского «тробар» — «слагать песни». Первые упоминания о трубадурах относятся к XI веку, а в XII веке они уже были широко известны. Сначала это занятие считалось исключительно аристократическим, и первым известным в истории трубадуром был герцог Гийом Аквитанский. Но постепенно появлялись трубадуры из других социальных слоев. Расцвет искусства трубадуров пришелся направление правление Алиеноры Аквитанской, необыкновенной женщины в истории Окситании и всей Франции, жены двух королей и матери Ричарда Львиное Сердце. Алиенора происходила из знатного южно-французского рода рамнульфидов, уходившего корнями к боковой ветви королингов. Во второй половине 9 века рамнульфиды стали правителями графства Пуатье, а в середине X века стали герцогами аквитанскими. Формально они считались вассалами королей Франции, однако фактически были независимыми правителями. В XI веке рамнольфиды значительно расширили свои владения, присоединив герцогство Гасконь. После смерти отца и брата в 15 лет Алиенора оказалась правительницей Аквитании. Ее красотой и медно-рыжими волосами восхищались все. Воспевая свою герцогиню, трубадуры складывали ее имя Алиенора из слов «Эглюнор» — «золотая орлица». На самом деле, необычное имя сложилось из слов «Алья Энор, Другая Аэнора. Девочку назвали так в честь матери, Аэноры. Никакого отношения к имени Элеонора, как называют ее во многих источниках, это не имеет. Согласно завещанию отца Алииноры, король Франции Людовик VI назначался ее опекуном до замужества. Жених появился быстро, сын короля тоже Людовик. Свадьба состоялась в Бордо 25 июля 1137 года. В те же дни умер Людовик VI, и Алейнора стала королевой Франции. В 1145 году Алейнора родила королю дочь. А в 1147 году вместе с ним отправилась во второй крестовый поход через Европу, Византию и Малую Азию. В то время жены должны были ждать супруга из похода у окна замка с шитьем в руках. Но не такой была Алиенора. Она отправилась в поход верхом на коне, в кольчуге и с мечом в руках. Людовик VII не добился военных успехов на Святой Земле. Говорили, что супруга была гораздо решительнее мужа, и вскоре они вернулись во Францию. Алиенора родила вторую дочь и развелась со скучным мужем, найдя повод. Они имели дальнее родство, что не поощрялось церковными правилами. Дочери остались с отцом, а прекрасная Алиенора получила обратно свою аквитанию. 18 мая 1152 года она вышла замуж за графа Анри Анжуйского, который через два года после свадьбы стал королем Англии Генрихом II Плантагенетом. Он был полной противоположностью мягкотелому и скучному первому супругу, любил веселье, верховую езду и рыцарские турниры. Но тут случилась история наоборот. Супруга быстро надоела королю. У него появились многочисленные любовницы, одну из которых Алейнора по преданию даже отравила. Некогда французская королева Алейнора, как жена Генриха, стала королевой Англии. Но, скучая на троне, вместо положенного «милостью божией королева Англии», Алейнора подписывалась «немилостью божией королева Англии». Несмотря на ветренность супруга, Открыто сообщавшего, что женился он только ради земель, Алиенора родила Генриху восемь детей, трех дочерей и пятерых сыновей, среди которых Ричард Львиное Сердце. Спокойная и скучная жизнь была не для Алиеноры. Вместе со старшими сыновьями она подняла мятеж в Пуату против Генриха II. Через два года Генрих победил, а Алиенора провела 16 лет в заточении. В 1189 году Ричард «Львиное сердце» вернул матери свободу. Долгие годы в плену не изменили Алейнору. От имени сына она управляла государством, пока он рыцарствовал в крестовых походах. Алейнора провела последние годы жизни в Бенедиктинском аббатстве Фонтевро, где скончалась в возрасте 82 лет, пережив восьмерых из десяти своих детей. Жену двух королей... Королеву двух государств, чьи дети сами взошли на троны, сегодня называют бабушкой средневековой Европы, но чаще всего королевой Трубадуров. А самый первый Трубадур, Гием Аквитанский, приходился ей дедушкой. Когда Алиенора была уже в преклонном возрасте, Трубадуры продолжали воспевать ее красоту. До сих пор она считается одной из самых красивых женщин в европейской истории. В сочетании с умом и решительностью А Леоноре действительно не было равных. Пройдет время, и поэт Кретьен де Труа напишет историю Тристана и Изольды по просьбе Марии де Блуа, дочери Алейноры, а потом в лучших традициях трубадуров расскажет о рыцарях Круглого Стола и волшебном лесе Брасильянт. Воины-трубадуры, поющие о ратных подвигах, встречались редко. Трубадуры пели о любви, о любви недоступной, платонической, возносящей до небес прекрасную даму, как правило, замужнюю и из самых высоких аристократических кругов. Это была любовь, которой не суждено стать реальностью, но она приводила к совершенствованию мужчины как личности. Одно время среди трубадуров встречались и монахи, но в тринадцатом веке церковь запретила подобные занятия среди своих клириков. Постепенно романтические баллады исчезли. Ушло рыцарство, чью романтическую, возвышенную и порой выдуманную сущность воспевали трубадуры. Альбигойские воины, лишившие южные земли независимости, окончательно поставили точку в существовании этого искусства.